Глава 15. Роман не особо жаловал, когда в его кабинет врывались без спроса. На самом деле, он крайне этого не любил. Как и любой ответственный человек, он предпочитал тишину, особенно когда разбирался с бумагами, особенно, когда на его столе лежали документы по новому делу. Самое то посидеть и подумать над появившейся проблемой. Стеклянная дверь распахнулась. Сестра буквально врвалась внутрь, распламенная и возбуждённая. Роману хватило одного взгляда на её лицо, чтобы понять, случилось что-то важное. Такое состояние у неё могло быть только лишь по одной причине, и Роман прекрасно знал, по какой именно. Похоже, что Рахманов всё же увожил его просьбу и сделал то, что он просил. Давай сюда, Дерзко приказала Настя, остановившись в шаге от его стола и протянув открытую ладонь. «Прости, кажется, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». Роман состроил удивленные выражения, надеясь, что сможет не рассмеяться сестре в лицо. «Я выиграла», — заявила та. «Рахманов идет со мной на прием. Ты проиграл». «Прости, но разве я уже не выиграл?» — в ответ спросил он ее. «Разве он не отказал тебе в первый раз?» «Увиливаешь!» Тут же подозрительно прищурилась сестра. Единственный, кто здесь увиливает это ты. Настя, напомни мне, вдруг я ошибаюсь. Но разве наш спор не звучал дословно так, что Александр согласится в тот момент, как ты сделаешь ему это предложение? И что? И что? со смычком повторил он. А то, что ты уже предлагала ему это. Сама об этом говорила, и, если не ошибаюсь, он тебе отказал. И что? снова сказала она. Это неважно. Он согласился идти со мной на приём, так что ты проиграл. Не согласен, Рома. Просто признай поражение и всё, недовольно заявила Анастасия. В конечном итоге суть спора заключалась в том, пойдёт он или нет. Ты это сейчас придумала. А ты не хочешь выполнять условия спора, заявила сестра. Думаю, что единственный, кто не хочет их выполнять, здесь именно ты, саркастически хмыкнул Роман. Учитывая твой проигрыш и то, что ты мне должна... Да и лучше замуж за него выйду на этом проклятом приеме, чем сделаю это. То есть, — сделал Роман вывод, — если бы ты проиграла, то выполнять условия все равно не стала бы. Так? Такова цена твоего слова, сестренка. Тут Настя немного сдулась. А Роман порадовался. Он хорошо понимал, что она и так знает, что фактически, если следовать спору до последней буквы, То она действительно проиграла и сейчас любыми способами хотела избежать этой участи. Ты прекрасно знаешь, что это не так, уже холоднее заявила она. И ты знаешь, я знаю, что если бы ты не нашла выход, чтобы отмазаться от своего проигрыша, то сделала бы так, как я сказал. Отец давно ищет тебе жениха, просто он тебе этого ещё не сказал. Я об этом и сама как-нибудь догадалась бы. Тут же извичительно заявила сестра. "Но если он думает, что я когда-нибудь подумала о том, чтобы он сын князя, Настя, напомнил ей Роман. Это хорошая партия. Он жирный боров, у которого вместо мозгов чрезмерно завышенное чувство собственной важности. Я ни за что не поверю, что папа" Она замолчала и затем скривилась. "Вот, видишь?" улыбнулся Роман. "Ты и сама всё понимаешь". Сестра пару секунд помеялась. затем вздохнула и окончательно растеряла весь свой воинственный настрой. Роман выждал, пока Настя плюхнется в кресло напротив его стола, и только потом продолжил. «Как у вас успехи с делом? Я слышал, что Калинский заходил сегодня. Это правда?» «Да», — недовольно буркнула она. «Правда». «И как ты?» «А как я могу, по-твоему, быть?» — недовольно спросила она в ответ. «Он все-таки такая же мразь, каким и был». даже хуже. Он слишком хорошо её знал, чтобы не обратить внимания, каким тоном это было сказано. На то, как она отвела глаза в сторону, стараясь не встречаться с ним взглядом, когда произносила это. В этот момент Роман вспомнил то самое желание, которое испытал сразу после того, как узнал о том споре Калинского с его дружками: найти и сделать мерзавцев инвалидами. Всех, до единого. Что он сказал? Ничего. Настя, что он тебе сказал? Уже куда, более резким голосом спросил Роман. Настя помела с пару секунд, после чего пересказала произошедшую встречу. Узнав об этом, Роман на секунду не сдержался. Сука. Мягко я с ним обошёлся. Что? тут же спросила Настя. Ничего, моментально отмахнулся он от её вопроса. Что вы будете делать с этим иском? Ничего. Ответила сестра: "Это их способ надавить на нас из-за того, что мы смогли выбить рассрочку. Я уже позвонила Уткину и остальным клиентам по нашему групповому иску. Не все пока ответили, но большинство находится в такой же прострации, как и их капитан". И не мудрено, обзванивая остальных. Да я и сама знаю. Правда, выражение на её лице в тот момент было такое, словно на этом план действий и заканчивался. Впрочем, Романа бы это не удивило. Ситуация действительно сильно усложнилась, слишком сильно. Он поставил себе мысленную заметку поговорить с Александром. Возможно, им придётся слить дело, чтобы не допустить рассмотрения этого иска. Если Уткина признают виновным, то их первоначальный иск банально завернут, полностью удовлетворив требования компании-владельца, а это уже форменное поражение. Ещё и от Калинского Скажи Александру, чтобы зашёл ко мне. Как вернётся, я сразу передам, пообещала Настя. Он мне на работе? удивился Лазарев. Нет, уехал куда-то по своим делам. Это интересно. Какие такие у него дела, когда на вашего клиента в суд подают? проворчал Роман. Желания распикать подчинённого за самодеятельность он не испытывал. Рахманов вроде не идиот, чтобы заниматься ерундой в такой ситуации. Ладно, разберёмся. вздохнул он. Вернёмся к нашему вопросу. Ты не выиграла. А я считаю иначе. Настя скрестила руки на груди и уставилась на него. Просто ты не хочешь платить свой проигрыш. Вот и всё. В конечном итоге я победила, он идёт на приём со мной. Или не ты меня учила, что промежуточные поражения не имеют смысла, если молоток судьи в конечном итоге ударил в твою пользу? Нет, разумеется, Роман мог привести ещё два десятка доводов. Ну зачем? Он уже смирился со своей потерей, так какой смысл? Их отец всегда говорил: "Если ты проигрываешь, то сделай так, чтобы это поражение дало тебе преимущество". Полезный совет, который Роман никогда не забывал. А для того, чтобы его собственный маленький план начал работать, требовалось, чтобы сестра находилась в хорошем расположении духа. Ладно. сказал он, настроив на лице самое правдоподобное выражение уязвлённой гордости, на какое только был способен. Ты победила. Сестра довольно протянула руку с раскрытой ладонью в его сторону. Роман достал из кармана электронный ключ от машины и отдал его ей. В конце концов, это всего лишь машина. Пусть это ему дорога, но он себе и новую купит. На работу я вернулся в великолепном расположении духа. Ещё бы было иначе. Разобраться с этим уродом, да ещё и помочь его бывшей жене с ребёнком. А оно того стоило. К сожалению, радость эта была временной. Пусть жажду крови я и утолил, проблем наших это не решало. Я позвонил Оуткину, сообщила мне Анастасия, и два я вошёл в отдел. Он в таком же шоке, как и мы. Ну, не преувеличивай. Немного осадил я её, не в таком уж мы и шоке. Это было ожидаемо. Ожидаемо? Настя посмотрела на меня так, словно я был каким-то безумным пророком из прошлого и только что провозгласил конец света. Хотя нет, так себе аналогия. Скорее уж сумасшедший бездомный, кричащий на всю улицу, что он прочитал в газете недельной давности, который укрывался холодной осенней ночью. Ладно, чего уж греха таить. Я не знал, что они сделают конкретно это. Просто ждал чего-то в этом духе. Ждать, что после подобной оплеухи, которую они отхватили в зале суда, наши противники станут смиренно сидеть на своих задницах и ждать, пока их стройный план развалится, было столь же опрометчиво, как съесть забытый на несколько недель в холодильнике просроченный йогурт. Эффект будет предсказуем. Вот и тут так же. Другое дело, как нам теперь это парировать... Способы есть. За то время, что меня не было, Лазарева сделала то, что от неё требовалось. Позвонила Уткину и сообщила о случившемся. Сказать, что он оказался неприятно удивлён произошедшим, означало ничего не сказать. По словам Насти, сначала наш капитан оказался в шоке, затем долго орал. Не на Настю, разумеется. Затем снова впал в шоковое состояние, когда понял, в чём именно его обвиняют. Ладно. С этим мы разберёмся по ходу. Главное сейчас понять, кто крыса. Откинувшись на спинку своего кресла, посмотрел в потолок. На часах 8:47. Насть уже ушла домой, а я всё ещё сидел на работе и думал. Думал много и упорно. О'кей. Допустим самый поганый вариант. Наш предатель искуплённых, и он действительно может доказать случившееся. Что тогда? Есть процессуальный аспект. Если он давал первичные показания как член группового иска, а он их давал, а затем резко изменил их, это тоже серьёзный повод для подрыва доверия к его новым заявлениям. Можно подать ходатайство о признании его заинтересованным лицом с потенциальным конфликтом интересов. Значит, что? Правильно. Лучший вариант это разнести его на перекрёстном допросе. Это наш лучший вариант для контратаки в зале суда. Суть приёма в том, чтобы подорвать доверие к показаниям свидетеля, что по сути сделать не так уж и сложно. К сожалению, проблема не в том, чтобы сделать это. С этим я справлюсь. Проблема в том, как Калинский ответит на это. А он ответит. Я не сомневался в этом ни на секунду. Скорее всего, провернёт такой же трюк с Уткиным и на одном капитане не остановится. Нет, он воспользуется полученными показаниями обоих свидетелей, чтобы потом ещё и его сына вызвать и додавить уже его. Значит, что? Правильно. Нужно их обоих готовить. От этих мыслей меня отвлёк звонок телефона. Достав из кармана мобильник, глянул на дисплей и ответил на звонок. Не думал, что вы позвоните мне столь поздно. И я проверяла возможность того, о чём мы говорили. произнёс из динамика голос Софии. И до сих пор не могу понять, как могла пропустить подобное решение. Вы не могли его пропустить, Софи Андреевна, потому что вы его не рассматривали вовсе, ответила я на её вопрос. Просто потому, что для этого вам требуется довериться человеку, с которым, по сути, вы не знакомы и связи не имеете. А ты слишком самостоятельная и самоуверенная женщина, чтобы пойти на подобный шаг. Опять же, то, что я ей предложил, по сути, мошенничество. Да, безвредное и крайне сложно доказуемое с точки зрения ее бывшего мужа. Тут скорее работает принцип «кто успел, того и тапки». Но это не отменяет того факта, что, пусть и в целях собственной безопасности, она поступит, ну, скажем так, немного подло. Вы сказали, что у вас есть человек, которому... Она запнулась, но довольно быстро пришла в себя. А человек, которому вы доверяете. Это так? Да, София Андреевна. Я сам себе улыбнулся. У меня есть более чем подходящий кандидат для вас. Уверен, что она не откажется поучаствовать в этом деле. Учитывая возможный репутационный выигрыш и её положение, она будет только рада принять это предложение. Надеюсь, Марине понравится моя затея. Иначе придётся искать другого кандидата. Что ж, хорошо. Тогда я согласна. Даже по телефону я слышал, как не просто ей было произнести эти слова. Тем не менее, она это сделала. А значит, теперь дело за мной. Нужно лишь убедить не связанного с преподавателем человека вписаться в это дело. А дальше уже несложно. Всего-то подготовить черновик научной работы на 50 листов за 4 недели. До да с этим любой лентяй справится. Закончив разговор, бросил телефон на стол и снова откинулся на спинку кресла. Тишина, спокойствие. А умные мысли всё не приходят. Со своим изъыском, конечно, они протупили. Это ошибка с их стороны, которая развязывает нам руки, но ошибка не окончательная. Как я уже сказал, они прекрасно знали, что если выиграют это дело, то смогут развалить всю нашу работу. Точно так же это справедливо и в обратную сторону. Вопрос в том, как добиться желаемого для нас результата с минимальными потерями. Умные мысли по-прежнему не приходили. Я даже ещё раз просмотрел сохранённые на ноуте и телефоне справочники по праву, чтобы убедиться на всякий случай, что ничего не упускаю. Нет, не упускаю. Значит, всё решит этот перекрёстный допрос. Идиоты. Хотя взял телефон на этот раз рабочий, потратил несколько секунд, чтобы вспомнить нужный номер, а затем набрал его. Ответа долго ждать не пришлось. Да, это я. Есть минутка? Свет в кабинете Лазарева был практически полностью отключён, за исключением пары ламп на его рабочем столе и декоративной подсветки у стеллажей. — Признаюсь, я думаю, что ты уже уехал домой, — сказал, заходя в кабинет. — Могу сказать то же самое и о тебе, — ответил Роман, не поднимая взгляда от заваливших его рабочий стол бумаг. «Работа — Работа! — вздохнул я, лениво пройдясь вдоль его стеллажей. — Аналогично. — Новое дело? — Да, Александр, — сказал он, не вдаваясь в детали. — Ну и ладно, сам понимаю, что это меня не касается. Повернулся, посмотрел на него. не обращает на меня внимания, погружённый в работу. Даже стыдно немного стало за то, что пришёл тут такой, отвлекаю его. Хотя ладно, на самом деле не так уж и стыдно. Прошёл к тому месту, где Лазарев хранил напитки, и быстро взглянув по бутылкам, нашёл взглядом ту, в которой плескался бурбон. Тот самый, дорогущий, которым он уже как-то раз меня угощал. Налил напиток в два бокала, после чего прошёл через кабинет поставил с тихим стуком бокал на свободный от бумаг пятачок на столе. Похоже, только сейчас он понял, что я нахально в его личном баре покопался. Теперь ты уже среди моих запасов без разрешения роешься. Не удержался он от усмешки и посмотрел на наполненный янтарной жидкостью бокал. О, ты даже не представляешь, что будет дальше. Я шутливо отсалютовал ему своим и сел в кресло. Заинтриговал. И Что же это будет? То, что бывает крайне редко. Я хочу спросить совета, честно признался и сделал глоток. Бурбон обжёг нёба. Покатав напиток на языке, проглотил его, позволив тому огненной капле пронестись по горлу. Сказать, что мои слова удивили Лазарева, значит не сказать ничего. Ладно, не ожидал, искренне признался он и откинувшись в своём кресле, взял бокал. Не припомню, чтобы тебе раньше требовались мои советы. Раньше ситуации такой не возникало, пожал я плечами. И это не столько даже совет, сколько вопрос. Насколько далеко я могу зайти? В каком смысле? В прямом, ответил я. Я знаю, что будет дальше. К утру буду точно знать, кому именно пришло в голову сменить сторону. Всё решится на перекрёстном допросе. Ты не сможешь решить это дело за один допрос. Уверенно произнёс Лазарев. Настя рассказала мне обыски и о том, в чём именно обвиняют Уткина. Мы сейчас не будем вспоминать, что это правда, и она вскроется на процессе. Это и так понятно. Калинский выведет дело в парадигму. Его сын некачественно сделал работу, отец прикрыл его, подделав записи в журнале, и из-за их действий пострадали люди, и уверен Груз. Как только суд признает их точку зрения, а он признает её справедливость. Основное дело можете закрывать. Едва Калинский принесёт туда положительное заключение в свою пользу, как оно развалится, и ваш групповой иск отклонят. То есть ты нас уже похоронил, сделал я вывод. То есть я умею видеть суть, Александр, тут же поправил он меня. А суть такова, что ты не сможешь прикрыть своего клиента от этих обвинений. Даже если попытаешься развернуть всё в сторону недоказанного мошенничества со страховкой. Он сделал глоток и покачал бокал в пальцах, несколько секунд глядя на то, как бурбон оставляет разводы на прозрачном, как слеза, стекле. Тут отчасти есть и моя вина. Мошенничество со страховкой не предполагалось, как и участие Калинского, как и косяки вашего капитана. Во всех делах бывают непредвиденные обстоятельства, хмыкнул Ян, но он на это не повёлся. Одно дело обстоятельства, Саша, И совсем другое, когда начав с одного процесса, ты проигрываешь во время другого. Нет, он меня не понял. Ром, кажется, ты неправильно трактовал мои слова, медленно произнёс я, глядя на то, как бурбон плещется в бокале, в такт движениям покачивающих бокал пальцев. Я не имел в виду, как далеко я могу зайти перед тем, как остановиться и признать поражение. Прости, Я хочу знать, насколько жёстко могу себя с ними вести. В рамках взаимодействия с нашей фирмой, разумеется. Поясни, попросил он. Ты ведь понимаешь, в какой сейчас ситуации мы находимся, спросил я его и Лазарев кивнул. Это бесплатное дело. Всё начиналось с того, что нам надо было отбить для экипажа их зарплаты, а теперь всё превратилось практически в уголовное. Они пытаются играть нечестно. Я тоже так хочу. О, кажется, он удивился. Забавно, что ты спрашиваешь у меня на это разрешение, усмехнулся он. Но ты же знаешь поговорку, улыбнулся я ему. Чем наглее адвокат, тем меньше шансов у правды. А ещё я слышал поговорку, что если адвокат слишком сильно уверен в себе, то скорее всего, за его наглостью больше ничего нет, тут же ответил мне Лазарев. Я не могу разрешить тебе приступать через закон, если ты это имеешь в виду. Ну, конечно же. А как ещё он мог мне ответить? Ни один нормальный начальник не может позволить своему подчинённому такие вещи в открытую, разумеется. Если что-то делать, то на свой страх и риск. Победители не судят, как говорится. Так что в ответ на это я просто кивнул. Видимо, этого ему оказалось достаточно. Он понял, что я понял, что он, ну, в общем, понятно. Итак, произнёс Лазарев, когда мы пришли к этому молчаливому соглашению. Что тебе нужно? Для победы, я имею в виду. Ресурсы, которые тебе потребуются, я предоставлю. Мне нужен Розен, сказал, немного подумав. И ещё несколько человек, чтобы бегать по инстанциям. Плюс помощь административного отдела. И чего ты хочешь этим добиться? А вот тут долго думать над ответом мне не пришлось. Казалось бы, чего мне париться? Небольшая фирма возит грузы, мошенничает со страховкой понемногу, делает это бесплатное ерунда же. Нет. Без разницы, насколько мал твой противник. Это не имеет значения. Победа это когда ты стоишь поверх его обгорелого и искалеченного трупа. И я хочу поджечь землю у них под ногами.